Глава 39. -я. Запечатанные под землей. Ванджина события в Высшей академии Икс и утеря славы Солнечной системы совсем не волновали. Он с головой ушел в различные исследования и практические испытания. К тому же условия на планете близнецов как нельзя лучше подходили для его тренировок. Все-таки это не то же самое, что повышенная сила притяжения в гравитационной комнате. Он не знал, как описать данное чувство. Единственное, что можно было сказать, Как ни крути, но искусственное никогда не сравнится с естественным. Благодаря технике слияния полностью адаптироваться к повышенной силе притяжения ему удалось всего лишь за день, что несказанно удивило Лоэр и Аутзевей. А после к этому пришла и Джан Джаншинь, конечно, помучился подольше, но и ему это в итоге тоже удалось. Выходцы из Солнечной системы и впрямь удивительны. Никогда еще не видела, чтобы кто-то так быстро адаптировался к условиям наших планет. Лоэр и Аутзевей. Обе являлись уроженками Федерации Близнецов и потому очень легко нашли общий язык. Да уж, это действительно поражает. Их страна по-прежнему хранит знания о дыхательных техниках развития, и в этом плане с ними никто не сравнится. А отзывы не только восхищалась, но и немного завидовала. Очевидно, именно боевые искусства и техники развития позволили Саламандрам и династии королей достигнуть таких высот на последнем соревновании в Академии. В последние несколько дней Ван Джин был лишен доступа к своему новому меху, однако это несколько его не расстраивало, ведь были еще и различные эксперименты, касающиеся загов бездны, в которых его пригласили поучаствовать. Вследствие этого все наконец-то поняли, где так часто пропадала out the way все это время. Оказывается, на этой военной базе также проводились исследования по выращиванию особого зага. С помощью имеющихся знаний о генах загов из бездны, Ученые хотели создать свой ручной гибрид загов-надзирателей на основе особи из Млечного Пути. Девушка же помогала в этих экспериментах своей способностью X. Ее сила могла дать абсолютную защиту не только от других способностей, но и также от ментальных атак. Сдерживать надзирателя весьма непростая задача. Это не какой-то там обычный заг, а полководец. К тому же никто не мог сказать наверняка, к чему приведет вливание гена загов из бездны. Так что здесь таланта отзывы пригодился как нельзя лучше. В конечном итоге результат оказался весьма обнадеживающим. И теперь вполне вероятно, человечество сможет создать подконтрольную армию загов и таким образом сократить во много раз свои потери на передовой в бездне. Это определенно потрясающее достижение. На торжестве по случаю успеха появились и запропастившиеся кули фа с Цибином. Эти двое, как и все остальные, ходили с натянутыми улыбками. На лицах доктора Бэйка и его сотрудников было также заметно, насколько они взволнованы от всего происходящего. Еще бы даже Ванджина и другие студенты не могли нарадоваться такому результату. Пусть и немного, но и они внесли в это дело свою лепту, а уж о проделанной работе всех этих людей говорить не стоит. Обычными словами похвалы выразить всю их заслугу попросту невозможно. Однако, несмотря на этот факт, праздник проходил весьма скромно. После оглашения результатов... Поздравил их всего несколько десятков коллег по цеху. Конечно же, все это пока должно будет оставаться под грифом секретно, тем не менее, для ученых этого было вполне достаточно. Бучер также был несказанно рад за своего старого друга. Изучение загов ⁇ это путь в один конец. К тому же, учитывая нынешнюю ситуацию, Бейк вряд ли получит признание всего научного сообщества, однако его работа ⁇ очень важный шаг для человечества. Теперь она может не только выращивать загов, но и контролировать их. Армия роботов не идет ни в какое сравнение с личной армией насекомых. Более того, им удалось выявить особенные гены этих существ, что тоже послужит хорошую службу в области биогенетики. Кто знает, возможно, именно благодаря этому человечество станет настолько сильным, что сможет приспособиться к жизни в космосе. Ну а дальше останется лишь выйти за пределы Млечного Пути. Так или иначе, данные исследования откроют многие двери как для военных, так и для коммерческих организаций. Атмосфера на банкете царила весьма радостная, все шутили и смеялись. Студенты, конечно же, тоже. Ван Джен весьма сдружился с Луэр, как, впрочем, и с Бай Сайси. В такой обстановке легче легкого стать друзьями. Видно было, что Луэр, основное направление которой жизнеустройство и социальное общение, весьма заинтересовалось Ван Дженом. А еще и было очень любопытно узнать про землян в целом. Джан Шань же тем временем всячески докучал «out Когда он впервые ее увидел на IG, Джаншень был еще совсем зеленым, и она показалась ему достойной звания принцессы-близнецов. Вся такая ледяная и неприступная. Поэтому он также решил показать себя очень горделивым молодым человеком, но на самом деле Ао Вэй была весьма простой девушкой, которой стало казаться, что ему попросту нравится над ней издеваться. Лесень не показывала интереса ко всеобщему веселью, марсианка молча и в одиночестве сидела в стороне и выпивала, как какая-нибудь дама пожилых лет. Тем не менее, все прекрасно знали, что у нее нет настроения, и потому никто ее не беспокоил. «Пока Земля, Луна и Марс не придут ко всеобщему согласию, разговоры о возвышении Солнечной системы так и останутся лишь словами», произнесла вдруг Луэр. Она очень интересовалась международной политикой и потому прекрасно разбиралась в вопросах о положении всех стран на мировой арене. Ван Джен не смог не улыбнуться. «Но это же невозможно!» У каждого из наших регионов своя история и культура. Образование федерации уже можно назвать неплохим результатом при таких обстоятельствах. Но демократия вашей страны совершенно не подходит. Вам нужен общий лидер, сильный и с большой харизмой. Человек, что сможет заставить всех работать сообща и тем самым показать свой максимум. Другие федерации совершенно не такие. И конечно им легче, ведь подобного человека найти очень сложно. Ответила девушка, прищурившись в улыбке и всматриваясь в глаза своего собеседника. Нельзя сказать, что Ван Жен был не в состоянии вести разговоры на подобные масштабные темы, но в данном случае он не видел смысла продолжать. «К чему все это? Болтовне тут все равно не поможешь». Да и споры внутри Солнечной системы ведутся уже не первую сотню лет, выходцам из других стран попросту не понять этого. «Лоэр, почему ты выбрала такую специализацию? Ну а куда мне было податься?» «Мои родители работают в этой области, вот и я с ранних лет приобщилась, да так, что у меня теперь нет другого пути». Ван Джен невольно рассмеялся. «Тогда расскажи, как ты видишь нынешнюю мировую обстановку?» Империя Аслана, Абидан и еще шесть или семь великих держав смогли достаточно сильно развиться как в военном плане, так и в экономическом. Им становится тесно рядом друг с другом, однако система заставляет их двигаться дальше и дальше, и это становится полноценным фактором нестабильности». Ммм, но ведь считается, что именно такие страны, как Асланы, позволяют коалициям личного пути следить за соблюдением мира в галактике. Все относительно. Это верно, если смотреть в прошлое. И даже для настоящего в этом есть доля правды. Но долго ли так продолжится? К тому же, парламент коалиции уже не обладает таким авторитетом, как прежде. Великим державам все чаще удается навязывать ему свою волю. В человеческом обществе связи и силы зачастую ценятся гораздо выше закона. Ответил Лоер. «Взять, к примеру, ситуацию с той же Дейдарой». Ван Джен удивлённо выпучил глаза. «С Дейдарой Титан?» «Да. Данная планета располагается между Федерацией Герою и Союзом Диван, из-за чего разразился очередной международный конфликт, который до сих пор не нашел разрешения. Прежде ни одна из стран не была заинтересована в этой планете, ее развитие оказалось всем слишком дорогостоящим предприятием, плюс к этому на ней обитает цивилизация дикарей-великанов. Семья Лан не испугалась этих трудностей, И благодаря их непосильному труду, а также весьма удачному союзу с коренным народом, Дейдара Титан стала такой, какой ее все знают. Однако антигравитационная руда вызвала множество споров. И в конечном итоге то, что помогло им, стало их же основной проблемой. Услышав такие новости, Ван Джен тут же насторожился и попросил собеседницу рассказать подробней. Как оказалось, новые проблемы Дейдары заключаются не только в международном споре о правах на территорию, но и в пиратах, почувствовавших легкую наживу. За спиной у которых явно виднеется тень какой-то сильной страны. Данный метод нельзя назвать новым. Если ты можешь поручить грязное дело другому, то зачем делать это самому? Во всяком случае, таким образом ты не понесешь потерь среди своих людей. Да и решили с помощью антигравитационной руды быстро развиться до уровня великого государства, что явно не могло устроить остальные страны. Видимо, многим будет приятнее, если она так и останется местом наподобие горнодобывающей шахты. Лоэр рассказала ему лишь самое основное, как Ван Джен уже успел сделать такие выводы и понял, что дело хуже некуда. Дальше же девушку прервал звук сирены. «Всё очень и очень плохо!» – промемлил вдруг ворвавшийся в зал сотрудник. Лицо у него было бледнее бледного. «Что случилось? Это тревога!» – начал было кричать доктор Бейк, но замолчал и также изменился в лице. Все заги освобождены. К тому же кто-то до основания уничтожил систему их сдерживания. Перед этим переведя всего себе в режим нападения, доложился сотрудник. В зале после этих слов повисла мертвая тишина. Слышно было только сирену. Бучер тоже осознал всю серьезность ситуации. Бейк, возьми себя в руки. Давайте доберемся до какого-нибудь безопасного места, а потом свяжемся с военными снаружи. Этот сигнал тревоги означает, что база уже запечатана. В этот момент в зал ворвался еще один из сотрудников. Профессор! Наши экспериментальные данные! Они украдены! Байк не был солдатом, и потому после этих слов паника охватила его сердце еще больше. Украли все его труды? От этого факта он попросту упал в обморок. Среди ученых самым невозмутимым остался Бучер. Куан, немедленно отведи нас убежище! Симонь Куан также пребывал в смятении, но все же держался значительно лучше остальных. В зоне D есть пустая лаборатория! Ее стены укреплены и очень прочные! Следуйте за мной! Толпа ученых подняла доктора Бейка с пола и отправилась след за Куаном. На мониторах все клетки насекомых были открыты, все, что имелось рядом с ними, было раскурочено. Здесь больше ста особей, к тому же это загибезны, которым как нечего дело здесь все уничтожить. Лоэр и другие студенты выглядели напуганными, как и ученые. Хотя они и учились в Высшей Академии X, С таким они еще никогда не сталкивались. База запечатана, зэги свирепствуют. Да они же как черепаха в глиняном кувшине. К счастью, заброшенная лаборатория оказалась не так далеко от банкетного зала. Как только все оказались внутри, Семанько Уан сразу же закрыл ворота. Во всяком случае, пока они в безопасности. «Ты сможешь связаться с войсками?» Спросил у него Бучер. «Как раз пытаюсь, но на базе появился источник помех. До внешнего мира сигналы не доходят». Дай мне немного времени, и я смогу его обойти! ответил ученый. Выглядел он уже полностью спокойным. Прошло еще несколько секунд, как Бучер заметил кое-что странное. Кто-нибудь видел Цыбина и Кулифа? Никто не ответил. Все лишь пожимали плечами, задаваясь вопросом, куда же могли запропаститься эти двое. А эти двое уже летели на частном космическом корабле. Их каюту нельзя было назвать нероскошной. У каждого в руке находилось по бокалу дорогого вина, а на коленях у них сидела по красавице. «До дна! За наш успех! За наше будущее!» Сладкое вино и красавица рядом. Что еще нужно для счастья? Двое ученых прямо-таки слышали вопли отчаяния тех дурней, что остались на базе. «Но разве не болваны? Ради чего еще проводить исследования, если не ради личной выгоды? Работать ради работы? Идите к черту! Сабин представил, что девушка рядом с ним – это Лисинь, и с некоторой грустью вздохнул. Конечно, она и впрямь красавица, но все же до Лисинь ей далеко. В этой марсианке чувствовалась энергия юности. Да, действительно жаль. Если бы эта крошка вела себя более послушно, то кто знает, возможно, он и взял бы ее сегодня с собой. А так, пусть станет кормом для загов. Поможет ли им армия? Ха! В такой ситуации даже армия бесполезна. Самый верный способ решить проблему со сбежавшими загами это уничтожить всю базу, чтобы уж точно ни одна из тварей не выбралась наружу. В противном же случае может случиться настоящая катастрофа, которая унесет множество жизней гражданских.